Глава 318. Получается, мы не друзья, приветствую всех зрителей. Добро пожаловать на матч, который должен определить номер один в этом мире. В правом углу ринга текущий чемпион, администратор Гуири Гуири. Претендент, который стоит напротив него это Король Демонов. Бог против король Демонов. Это так стандартно, но именно из-за этого в их бою есть определенные нюансы. Сможет ли Бог победить или Король Демонов сумеет одолеть его? Не пропустите этот матч. А вот, король демонов нанес удар еще до удара гонга. Как же это грязно. Но вы же должны понимать, это же король демонов. Ей можно. Для короля демонов быть бесчестной это комплимент. Чемпион получил мощнейший удар и его отбросило назад. Прямой удар в голову. Чемпиону сейчас очень тяжело. Он никак не может прийти в себя. У нас в студии второй комментатор Паук. Как вы оцениваете нанесенный удар? Что могу сказать? Мне кажется, что чемпион специально позволил себя ударить. Можете пояснить, в чем смысл? Чемпион ясно увидел атаку Короля Демонов, для него этот удар не был сюрпризом. Тем не менее, он принял данный удар, не пытаясь увернуться или защищаться. Это означает одно: чемпион уверен, что данный удар никак не повлияет на исход матча. Понятно. Позволив претенденту нанести удар, он просто хочет показать публике, насколько велика разница в силах между ними. Но смотрите, Король Демонов не останавливается. Захват за шею. Не уверен, что это можно называть захватом. Но в любом случае чемпиона схватили за его шею и бросили на землю. Она навалилась на него сверху и заняла позицию в маунте. Что же это все значит? Сейчас Король Демонов орёт ему прямо в лицо. Вы даже отсюда можете почувствовать всю ее обиду на не сопротивляющегося чемпиона. Сражайся! Это должно быть серьезное сражение. Прости. Тем не менее, чемпион даже не пытается сражаться. Я не могу понять, что сейчас происходит на ринге. Неужели чемпион потерял свое желание сражаться? Король Демонов наносит чемпиону удар за ударом. А, всё. Мне надоело делать вид, что я комментирую матч. Ариэль, стой, прекрати наконец. Вратха оттаскивает Короля Демонов, который наносит удар за ударом по лицу Кура, от него ухватив её за подмышки. Даже находясь в хватке Вратха, Король Демонов всё ещё пытается дотянуться до Кура и пнуть его, но я наконец-то оттащили от Кура, и она больше не может достать. Во время битвы с Патимасом Король Демонов растратила большую часть своей силы. Она стала настолько слабой, что сейчас она еще слабее, чем выглядит. Когда Ворат применил силу, оттаскивая ее от Кура, она не могла этому помешать. Молодец, Ворат. Король демонов сейчас очень больна. Ей бы в постельку и отдыхать. Любые сражения могут негативно отразиться на ее здоровье. С другой стороны, если бы ей не дали кого-нибудь попинать, то она явно бы с этим не смирилась. Поэтому я и подумала, что правильнее будет позволить ей побить Кура и не стала вмешиваться. Ее остановили в самое нужное время другого от человека, который так хорошо умеет читать между строк, я и не ожидала. А? Что насчёт вампирчика? Она все еще связана и закутана в кокон, напоминая гусеницу, ее рот широко открыт, поскольку она никак не может понять, что происходит. Все как и обычно. И что это все значит? Прости. Когда король демонов выплюнула эти слова в сторону Кура, все еще дёргаясь в руках удерживающего её Вратха, все, что он ей ответил, было прости. Я бросил на него презрительный взгляд и вернулся к чтению дневника Потимаса, который король демонов только что просматривала. Я вышел наружу и связался с одним из тел, находящимся под контролем гуриста Диаза. Очень необычно. Он меня спросил, не было ли чего-нибудь необычного. Очевидно, что он интересуется по поводу внезапного падения уровня МЭ-энергии и одновременно межпространственного землетрясения. Естественно, делиться своей информацией с ними я не стал. Я попытался осторожно выяснить у него информацию, но похоже, он и сам не представляет, в чём причина произошедшего. В итоге мы разошлись так ничего и не выяснив. Мне надо заняться расследованием произошедшего, учитывая, что даже администратор не представляет, с чем это связано. Был избран новый герой, второй принц королевства Анарх Джулиус. Мне на это вообще-то плевать, но сам факт того, что был избран новый герой, означает, что герой дал Снейк умереть. Судя по всему, это как-то связано с тем самым межпространственным землетрясением. Если причиной этого землетрясения был именно Далсмейк, то всё обретает смысл. Я не могу уточнить, умерли и король демонов, но учитывая, что они работали совместно, скорее всего, он также погиб. А вот Гурейстадес до сих пор жив. Другими словами, их попытка оказалась неудачной. Без толочи. Одна из новорождённых начала рассказывать странные вещи с помощью телепатии. Для любого ребёнка использование телепатии невозможно. Поскольку сознание у детей ещё не до конца сформировано, но ещё более странным является то, что она сообщает. Очень интересная информация. Получается, она реинкарнировала, сохранив память о своём прошлом мире. А я-то ещё думал о том, куда же могла деваться такая прорва энергии. Оказывается, она ушла в другой мир. Не очень понятно, зачем кто-то, кто пытается уберечь Юри и Стейдигаз, сделал бы такое, но всё это очень даже интересно. «Реинкарнировавший – другой мир души, которые отличаются от наших. Если я смогу использовать их, возможно, у меня получится сделать прорыв в моих исследованиях, которые сейчас застопорились. Как минимум, стоит попробовать. Значит, мне надо как можно скорее собрать всех реинкарнировавших. Что же, я помогу ей в этом. Хмм, да уж. Какой же он козёл. Прочтение его злобных записей заставляет мою душу покрыться мурашками. Он совершенно не воспринимает то, что он делал, как зло просто делал то, что ему хотелось. Неважно, кто бы это ни был: герой, король демонов или учитель, для него они были просто инструментами в достижении его цели. Нет, я всегда это знала, но Паноджи такой противный. Теперь имея эти данные, мы могли бы понять, что конкретно случилось с прошлым героем и королём демонов. Но стоит ли это делать сейчас? Или точнее, мне не хочется этим заниматься. Я уже более-менее понимаю, как всё происходило. Ну, точнее, я уже всё знаю. Ты знаешь, Я всегда считала Гури своим другом и товарищем. Получается, я в этом заблуждалась. Ой, я отвлеклась, а в это время разговор между королём демонов и Кура стал намного серьёзнее. Такое ощущение, что король демонов готов расплакаться. Как ты мог, Кура? Как ты мог заставить малышку плакать? Кура, ты ужасен. Ладно, шутки в сторону. Думаю, пора мне вмешаться. Неудачник. Ой, я сделала ошибку. Я нечаянно назвала Кура так, как я его обычно называю про себя. Ну и ладно. Если ты не объяснишься по порядку, то тебя не смогут понять. Хватит извиняться и начинай все объяснять. Кура, который сидел так и не поднявшись с земли после того, как его туда уронили, широко открыл глаза. Даже король Димно фазрилась на меня с удивлением. Э, а не слишком ли это слышать от вас, мастер? Вампирчик опять несет какой-то бред. Поэтому я ее снова пнула.